Размахивая руками, он хватал окружающих за плечи, будто это чем-то подтверждало его слова, и говорил, говорил, говорил. «Рожденные в семье богатого северного купца от двух его любимых жен, с детства они играли и дружили. Но в поисках приключения один мальчик отправился в оруженосцы, второй же, помогая отцу, стал юным купцом и приехал самаршан. И что же он видит? Своего давно потерянного брата, взятого в плен на границе!»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 Ему даже вспомнился караван, который он привел в Дохриан. «Восемь верблюдов! Второй охромел в пути! Надо продать и купить нового! Я не сын купца!» — рявкнул Трикс, отпихивая Иина. «И он не брат мне, а друг!» «Не сын купца?» — удивился работорговец. «Кто же?» Ямак! воскликнул Трикс. «Ах, как ему сейчас не хватало волшебного посоха, чтобы легко и без затей убедить всех в своей природе! Ямак! И, повинуясь мне, трепещет сама природа. — Я повергаю в пучины моря витамантов. — Я дружен с драконами. — Хм... — кивнул роботорговец. — Допустим. — Полагаю, великий маг не виднее сына купца и выкупит своего бра... друга. Морок, туманящий голову Трикса, отступил. — Разумеется. Я не оставлю его в неволе, — гордо сказал Трикс. — Что ты хочешь за его свободу?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 «А если я начну колдовать и поразю... поражу...» Трикс на миг задумался. «Да, именно поражу! Поражу тебя ужасным заклинанием!» «В центре дохряна! В окружении сотни честных граждан!» Работорговец искренне удивился. «Считай, что я уже поражен твоей наивностью и безрассудством!» «Небось, будь на моем месте прозрачный бог, ты бы отдал раба даром воскликнул Трикс. Наступило ледяное молчание. «Что ты так ругаешься?» спросил роботорговец. «Что ты так угрожаешь? Нехорошо, мальчик?» «Я передумал». «Четыреста динаров!» Послышались одобрительные голоса. «Если ты сейчас думаешь, что позже нашлешь на меня честного купца злое заклинание, то эти люди свидетели!» добавил роботорговец. «Они расскажут все великому визирю и тебя закопают в землю по самые пятки!» Иен, слушавший этот спор, с надеждой на лице понурил голову. Карим тихонько сказал Триксу. «Мне очень жаль, великий волшебник». «Значит, четыреста динаров?» — спросил Трикс, помолчав. «И не Дирхема меньше!» Трикс молча расстегнул рубашку, снял с шеи шнурок, на котором висел золотой перстень с изумрудом, и протянул работорговцу. У того заблестели глаза. Он долго изучал перстень, Зачем-то тер камень по слюнявленным пальцем, смотрел его на свет, на пламя свечи, которую услужливо принес кто-то из толпы, потом уставился на Трикса. «Ну?» — спросил Трикс. «Это не стоит четыреста динаров», — сказал работорговец. «Этот перстень мне подарил король Маркель Веселый», — сказал Трикс. «Он стоит двести таллеров или четыреста динаров. И если ты сомневаешься в словах моего короля...» то я как верный подданный... Я не сомневаюсь, — быстро сказал самаршанец. Но ведь камень надо продать. Свой процент возьмет ювелир. Сколько? — уже зная ответ, спросил Трикс. Добавь тринадцать талеров, и мы в расчете, — улыбнулся работорговец. Трикс молча протянул ему кошелек. О, великая сила человеческих симпатий! Закричал купец. Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Забирай же этого никчемного раба, великий волшебник, и пойдем отметим нашу сделку в чайхане! Спасибо. Что-то не хочется, сказал Трикс. Взял растерянного на за руку и потащил к выходу. Вслед им неслись одобрительные возгласы. Трикса и Ии хлопали по плечам, обнимали, поздравляли. А самые сентиментальные самаршанцы даже пытались поцеловать. Кариму тоже доставалась своя порция уважения и признательности. «Хорошо мы их всех повеселили», — мрачно сказал Трикс, когда они оказались на улице и двинулись прочь от рынка рабов. «Как бесчестно и отвратительно!» «Прости, великий волшебник», — сказал Карим. «Этот презренный торговец и впрямь поступил бесчестно». «Даже ты признаешь?» — обрадовался Трикс. «Ну, конечно. Камень стоил верных четыреста динаров». Я его хорошо разглядел, а в качестве процента ювелир взял бы себе оправу. Так что тринадцать талеров, — огорченно вздохнул Карим, — с тебя содрали зря. Трикс даже не стал ничего отвечать, только вздохнул. Остановился и строго посмотрел на Иина. Тот виновато опустил глаза и затоптался на месте. — Ну, здравствуй, боевой товарищ, — строго сказал Трикс. — Ты можешь мне объяснить? Почему я встретил тебя на рынке рабов и заплатил за тебя 213 талеров?